Ничего не произошло, и это разозлило его еще больше. Только после второго его окрика дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели появилась голова адъютанта. «Что перевод?» — потребовал от него главвоенсоветник. «Виноват, товарищ генерал-лейтенант, не знаю». «Почему?» Выражение на лице капитана появилось такое что генерал чуть не взорвался от злости и только с очень большим трудом подавил в себе желание заорать. «Узнать!» — приказал он, и капитан исчез, даже не ответив «есть». «Пора менять его, пора!» Засиделся он в подручных. Ему бы роту, он был бы на своем месте. «Или учиться, как он собирался поступить раньше». «Если оба до этого доживут?» Через минуту адъютант появился снова, догадавшись сначала стукнуть в дверь. Переводчики еще работали, как работали они непрерывно, посменно, круглые сутки, оглашая комнаты стуканием пишущих машинок и невнятным бормотанием на местных языках и диалектах. Но часть документа была уже готова, и они предложили на выбор. Взять несколько готовых страниц, или подождать всего целиком, что может занять еще до получаса. Переводили офицеры его личной бригады военпереводчиков переводчиков с листа. Но независимая проверка перевода была обязательно всегда плюс их сдерживала машинопись: если бы выписать из союза ну с десяток девчонок стенографисток или машинисток. Это ускорило бы работу чуть ли не вдвое, но представить здесь женщину из дома было невозможно, а взять местных, пусть даже знающих русский язык и машинопись, было также невозможно, хотя и по совершенно другим причинам. — Давай, — приказал генерал, решив, что к тому времени, как он переварит начало документа, переводчики вполне могут успеть. Еще через две минуты в руки ему легло несколько едва ли нетеплых желтоватых листков. Он выругался было, увидев синий шрифт, поскольку ненавидел пачкать руки копировочными копиями, но сразу же понял, что ошибся. Просто это была синяя лента. О существовании этого документа ему доложили с утра. Это был выкраденный или захваченный, какой-то удачливой разведгруппой корейских коммунистов, приказ командира одного из саперных батальонов, лисенмановцев, кому-то из своих подчиненных. Приказ был длинный, страниц на пять или шесть. Даже не приказ, инструкция с упоминанием сразу нескольких видов инженерной техники, колейных понтонно-мостовых парков, плавающих транспортеров и так далее. «Ты что?» Проглотив текст одним махом, генерал почувствовал разочарование. Чутый, ты!» Лейтенант-разведчик, посаженный им работать с корейскими товарищами, докладывая утром информацию за предшествующий день, особо отметил этот документ, как, возможно, имеющий отношение к наступательным планам интервентов. И поскольку генерал только об этом сейчас и думал, ждал перевода уже не первый час. И вот такая ерунда. Дурак, лейтенант. Или не знал о чем говорить, или просто недопонял. Сам посол Союза Советских Социалистических Республик в КНДР говорил на корейском еще хуже лейтенанта. Но ему было простительно? В этом же случае предстояло разбираться, будто у него есть на это слишком много времени. И ведь главное, так бывает почти всегда. Если заранее высоко оцениваешь что-то неизвестное, то получаешь в итоге или разочарование, или прямой щелчок судьбы по носу. Какой-нибудь майор или подполковник в Москве, работающий на главное инженера управления армии, уписался бы от радости при виде такого документа. А здесь он бесполезен. Ни сведений о том, сколько этих. Пантонов и транспортеров у корейцев есть. Ни подробностей, как американцы производят передачу техники их частям, только некоторое количество характеристик и многочисленные призывы беречь технику. Бред. Генерал быстро проглядел остальные листы, принесенные вновь появившимся капитаном. Да, невозможность обработать и интерпретировать... «Быстро разрастающийся ком в основном малополезной информации — это как раз то, что в конце концов губит любого прогнозиста!» Разуваев поднял голову и обнаружил перед собой так и не ушедшего адъютанта. «Что?» — спросил он, стараясь не раздражаться хотя бы в этом случае, когда для этого нет прямого повода. Капитан замялся и генерал заставил себя потерпеть еще мгновение. Это оказалось правильным, верным решением, потому что капитан произнес невероятные, невозможные в его устах слова. «Пон-рэп». «Повтори», — потребовал советник. «Пон-рэп». Повисла секундная пауза генерал Разуваев переваривал известие о том, что советская спецгруппа наконец-то выходит с ним на связь, одновременно пытаясь понять, имеет ли его адъютант непосредственное отношение к ней или просто ретранслирует условный сигнал, определенный заранее еще в Москве. Товарищ генерал-лейтенант, там двое старших лейтенантов у входа. Они потребовали передать вам эти слова. Сказали, что вы поймете. Да, я понял. Генерал нервно передернул плечами. Ожидавший его возвращения в Кеньян документ не содержал почти ничего конкретного. И за последнюю неделю Разуваев несколькими разными путями пытался выяснить, что это за спецгруппа, о которой ему сообщили и кто может входить в ее состав. Излишним любопытством, выходящим за рамки обеспечения собственной разумной безопасности, генерал не страдал, поэтому не слишком разочаровался неудачей. Но ну вот, кажется, все я определилось само. Хорошо это или плохо, покажет время. А пока следует делать то, что ему приказали люди, имеющий на это право по рангу и должности, причем делать на совесть, чтобы от него не потребовалось, иначе он жить не привык. Зави, приказал он ждущему капитану и повернулся к столу, начав быстро завязывать папки тесемками и перекладывать лежащее росыпью бумаги лицевой стороной вниз. Сформировавшаяся в годы войны привычка профессионального штабиста никогда не давала сбоев. Штабные документы генерал хранил как зеницу ока, поскольку хорошо представлял, сколько и чего они будут стоить, если на этот раз везучим окажется разведчик не Ким Ирсена или Мао, а Лисен Мановец. А по лицу их, между прочим, не различишь. «Разрешите?» — стукнули в дверь. От входа в здание посольства, неприметные, но вмещающие столько советских офицеров, что их хватило бы укомплектовать штаты и стрелкового батальона, до кабинета, было всего минута ходьбы. Этаж здесь имелся только один. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» «И второй тоже!» «Здравия желаю, товарищ!» «Да!» Не близнецы, конечно. Один русак, второй азиат, кажется, узбек. Представились старший лейтенант Зая и инженер старший лейтенант Петров. Наверняка сперва корейцы, а потом и охрана, проверили офицеров сверху донизу. Но генерал потребовал подтверждающий их полномочия документ. Документ старшие лейтенанты предъявили. Он был серьезным, причем настолько серьезным, что нетрудно было усомниться в том, точно ли они указали свои звания. На Малиновые петлицы не похожи, скорее всего, действительно армейцы. Но в Москве было сказано, что через сигнал Понреп связываться с ним будет собственно командир группы, коему потребуется оказывать содействие. И что? Это будет один из старших лейтенантов? То есть это действительно просто разведвзвод? В проходной комнате за открытой настежь дверью было человек восемь. Капитан уже успел поднять в ружье весь внутренний штат его личной охраны. Любое событие, выходящее за привычные уже рамки налета вражеской авиации, на расположенных в их секторе ПВО заводы и плотины, вызывала у капитана паранойю. Осуждать его за такое не стоило. Вражеские диверсанты работали так, что у них можно было кое-чему поучиться даже нашим. «Кто из вас командир спецгруппы?» — прямо спросил глав военсоветник, закончив искать неточности в документах и отослав адъютанта за дверь. «Я, товарищ генерал-лейтенант?» «Ага». «Зая, который не азиат». Почему-то генерал такого ответа не ожидал. Этот лейтенант выглядел значительно более тихим и незаметным. А, впрочем, в разведке такое может и на самом деле быть плюсом. Сидит такой тихий зая в уголочке под кусточком, все его игнорируют, а он тихонечко так собирает информацию. А потом вскакивает, диким голосом орет «Хальт!» И в ту секунду, когда все застывают, открывает огонь из чего-нибудь скорострельного.